Ну и что, починили они бабке телевизор? Фу, презрительно фыркнул Ворон. Какая ерунда тебя интересует? Что тебе с того телевизора? Нет, упрямо возразил Камень. Это принципиально. Я должен понимать, до какой степени Романовы готовы брать на себя проблемы соседей. Да готова они, готовы. На другой день Люба позвонила в ателье, вызвала мастера. Попросила Радислава поприсутствовать, когда тот придёт, и расплатиться с ним. Доволен? Вполне. Ты ещё о про Лизу мне не сказал. А что про неё говорить? Сидит с малышкой, ждёт Радислава, к его приходу старается быть красивой, а всё равно периодически срывается и устраивает ему сцены. Пьёт. Ну, Ворон задумчиво поднял голову и нацелился клювом на ползущую по дубовому листу гусеницу. Поразмышлял немного, потом сделал быстрое незаметное движение, склёнул длинное зеленоватое тельце, проглотил, потряс головой. У людей это называется попивает. Ну это как же? Заинтересовался камень. Ну так, по чуть-чуть. Шампанское она, понимаешь ли, любит. Ну и отрюмочке коничку не отказывается. Нет, это не то, что мы каждый день и по много. Так, от случая к случаю, под настроение. Что же, она ребёнка грудью продолжает кормить. Ужаснолся камень. Да нет, не волнуйся, у неё уже молоко закончилось. Она с месяцами кормит детским пюре, в общем, всё как положено. И ты не думай, она пьяная не валяется, а просто позволяет себе расслабиться с подружками. Ей же скучно целыми днями одной. Радислав приезжает два-три раза в неделю, а остальное время ей даже поговорить не с кем. Вот она и приглашает к себе подружек всяких, когда одних, когда с кавалерами, и под хорошую беседу позволяет себе принять грамулечку. Что в этом плохого? — В самом факте ничего, — очень серьезно ответил Камень. — Но плоха тенденция. — Раньше она, как я понял, из твоих рассказов пила только шампанское и только с Радиславом, а теперь и коньяк в ход пошел, и общество другое. Не нравится мне это. — Да брось ты! — ворон щелкнул клювом для обозначения беззаботности. — Ничего страшного, если женщина поднимает себе настроение в разумных рамках. — А что Радислав? — написал он свою первую главу. написал с грехом пополам и даже на заседании кафедры обсудил. Его, как ты понимаешь, критиковали не сильно, но замечаний, хоть и в мягкой форме, наделали много. У них это называется принять за основу. То есть признали, что материалы для первой главы есть, но считать это полноценным разделом диссертации пока нельзя. Ну хоть что-то. Обидно. Расстроился камень. Такой не глупый парень этот Радислав, а диссертацию написать не может. Мозгов не хватает, что ли? Да лень ему. С мозгами у него всё в порядке. Но ему неохота напрягаться. На научную работу его никогда не тянуло. У него цель попасть в штаб и ездить с проверками. Вот чего ему хочется. И он к своей цели планомерно движется. Он в этом штабе уже почти со всеми перезнакомился и подружился. Одним словом, человек делом занят, а ты с глупостями престаёшь. Диссертацию ему подавай, обойдёшься. Злой ты, печально констатировал камень, недобрый. В январе во время школьных каникул Лариса заболела. Сначала казалось, что это обычная простуда, и Татьяна Фёдоровна не придала ей большого значения. Ну, кашляет девочка, но температурка небольшая, подумаешь, большое дело. Поболеет 3 денёчка и выздоровеет. Однако Лариса не выздоравливала, и хотя температура сильно не повышалась, она с каждым днём слабела, становилась всё более бледненькой, плохо кушала и жаловалась на головокружение. О болезни девочки Романовой узнали только тогда, когда Татьяна Фёдоровна позвонила Любе и спросила, как звонить в поликлинику, чтобы вызвать врача. Сколько дней Лариса болеет? Встревоженно спросила Люба: "Да уже восемь, наверное, а то и 10. Как Новый год справили, так она и заболела. И вы до сих пор не показывали её врачу? Почему? Чего вы ждали?" "Ну зачем да нам врач-то?" "Врач нужен, чтобы справку дать, освобождение от школы, а у Ларки и так каникулы были, зачем ей справка?" "Вот каникулы кончились, а она в школу идти не может. Поэтому и справка нужна." Люба продиктовал ей телефон поликлиники и попросила обязательно позвонить, когда придёт врач. Я буду на работе, но Радислав подойдёт и послушает, что скажет доктор. Может быть, нужны какие-то лекарства, витамины, он всё купит и принесёт. Вечером Радислав сообщил жене, что спускался к соседям, когда пришёл врач. У Ларисы подозрение на пневмонию. но нужно делать рентген в поликлинике, чтобы уточнить диагноз, а до поликлиники девочка просто не дойдёт. Врач настаивала на госпитализации, собиралась уже вызывать машину, но Татьяна Фёдоровна забрать девочку не позволила и ударилась в слёзы и причитания по поводу того, что её кровиночку собираются у неё отнять и заморить. Все лекарство, которое врач прописал, Владислав купил и принёс. Надо — Завтра же отвезти Ларису на рентген, — решительно сказала Люба. — Если это пневмония, то с ней шутить нельзя. Ты можешь помочь? Радислав пообещал все сделать и на следующий день взял Ларису на руки, отнес в машину и отвез в поликлинику. Рентгенограмма подтвердила первоначальный диагноз — пневмония. Врач снова предложила положить девочку в больницу, но Татьяна Федоровна и на этот раз отказалась. — Я сама ее выхаживать буду. — Я сама ее выхаживать буду. заявила она. У моей дочки, покойницы, два раза пневмония была, и ничего, без всяких там больниц обошлись, сами справились. Вечером Люба пришла к ним, долго и обстоятельно беседовала с бабушкой Ларисы, уговаривая её согласиться на госпитализацию, но успеха не добилась. Её там заморят, перечитала Татьяна Фёдоровна. — Её залечат, инвалидом сделают, знаю я эти больницы, меня к ней пускать не будут, а няньки да медсёстры к больным деткам сутками не подходят, не ухаживают, бельё не меняют, в туалет не водят и кормят хуже, чем в тюрьме. Нет, нет и нет. — Тогда я заберу её к нам, — твёрдо сказала Люба. — Сегодня пятница, впереди два выходных, и у меня ещё есть три отгула. Хотя бы пять дней я побуду с Ларисой. — Я что, сама не могу со своей внучкой побыть? Сергейта спросила Кимарская: "Думаешь, я совсем старая и беспомощная? Нам подачки не нужны, мы сами справимся". Люба махнула рукой и ушла. Но среди ночи её разбудил телефонный звонок от Кимарской. Лариса задыхается и так ослабела, что не может дойти до туалета. Люба, накинув шубу поверх ночной сорочки, бросилась на второй этаж. "Вам врач уколы прописал?" "Вроде говорила она что-то про уколы". — растерянно пробормотала Татьяна Фёдоровна. — Да я их и делать не умею. — Вы должны были сказать врачу, чтобы вам присылали медсестру. Вы сказали? — Нет. А что, она сама не соображает, что раз прописала ребёнку уколы, так надо и о медсестре позаботиться? За что она зарплату получает? — Татьяна Фёдоровна, это ваш ребёнок. и заботиться о нём должны вы, а не врач, у которого таких детей целый участок. Она не может думать обо всех и обо всём. Где рецепты? Да вон лежат. Люба быстро посмотрела выписанные врачом рецепты. Помимо таблетированных препаратов и микстур, там были рецепты и на ампулы, уколы следовало делать два раза в сутки. Где то, что принёс Родислав? Татьяна Фёдоровна, поджав губы, молча поставила перед Любой коробку из-под обуви, в которой были беспорядочно свалены лекарства. Люба быстро нашла нужные ампулы. Сейчас я принесу шприц и сделаю укол. — А ты разве умеешь? — Умею. Меня ещё в детстве научили. И Лёля у меня слабенькая росла, часто болела, так что практика у меня большая. Она вернулась домой, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить мужа и детей, достала шприцы и иглы, спиртовой раствор и металлическую ёмкость для стерилизации и снова спустилась в 34-ю квартиру. Лариса по-прежнему дышала с трудом, губы стали синюшными, и Татьяна Фёдоровна перепугалась не на шутку. Люба сделала укол, и через некоторое время девочке стало легче. "Я забираю её", сказала Люба тоном не терпящим возражений. Вы сами не справитесь. Ларисе нужно постоянно делать дыхательную гимнастику. Я знаю, какую, и буду с ней заниматься. Нужно делать уколы. И капельницы надо ставить. Я завтра с утра вызову медсестру. Пусть прокапает Ларису. — Да где ж ты её возьмёшь в субботу-то? — всплеснула руками Кемарская. — Найду. Завернув девочку в одеяло, Люба подхватила её на руки и понесла к лифту. Десятилетняя Лариса... Росточка была невысокая и весила совсем мало, но Любе было тяжело, и она пожалела, что не разбудила Радислава. Однако она справилась и благополучно доставила ребёнка в свою квартиру и уложила в гостиной на диване. Она очень старалась не шуметь, но Лёля всё равно проснулась. Мам, что случилось? Это кто на диване? Это Лариса. Она серьёзно больна, ей нужен уход. И что, она будет здесь болеть у нас? Лёльчик, я буду за ней ухаживать. Это ненадолго, только пока она не оправится и не окрепнет немножко. А что с ней? Воспаление лёгких. Это заразно? Ну что ты, конечно, нет. Ты можешь спокойно общаться с Ларисой, сидеть с ней, читать ей вслух. Вы можете вместе смотреть телевизор. Зачем читать ей вслух? Она что, читать не умеет? Она же старше меня. Она умеет читать, но сейчас Лариса очень слабенькая. У неё нет сил даже держать книжку в руках. И она теперь всё время будет тут лежать и мешать нам? Да, жёстко ответила Люба. Она будет лежать здесь, потому что она больна и нуждается в помощи. Вспомни, когда ты болела, ты тоже целыми днями лежала здесь, вот на этом самом диване. Но никто ведь не жаловался и не говорил, что ты всем мешаешь. Ты меня удивляешь, Лёля. Я думала, что вырастила добрую девочку, которая никогда не откажет людям в помощи. Лёля нахмурилась и ушла досыпать. До самого утра Люба просидела рядом с Ларисой, прислушиваясь к её дыханию, щупала лоб и считала пульс. Утром она первым делом позвонила Аэлле. — У тебя есть толковый педиатр и медсестра, который может приехать на дом поставить капельницу? — Прямо сегодня? — Да. Деловито уточнила Аила: "Прямо сейчас. Ты же понимаешь, что бесплатно они не поедут, тем более в субботу. Я заплачу. Хорошо, я перезвоню тебе". Аила нашла и врача, и медсестру, которые приехали почти одновременно. Во время обеда Лариса лежала с воткнутой в вену иглой, а медсестра читала ей вслух книжку. Когда капельница закончилась и медсестра уехала, к Ларисе подошла Лёля. «Тебе очень плохо?» — спросила она. «Нормально», — мне громко ответила девочка. «Вчера было хуже. Хочешь, поиграем во что-нибудь?» «Да ты что, я встать не могу». «Не надо вставать. Можно в города поиграть или в рифмы». Но оказалось, что играть в города у Ларисы не получается. Через несколько ходов она сдавалась, потому что знала совсем мало названий. С игрой в рифмы тоже не заладилось — У Ларисы напрочь отсутствовал поэтический слух. Лёля предложила игру в омонимы, но Лариса не знала, что это такое. "Давай лучше в карты играть", сказала Лариса. "В карты я не умею", растерялась Лёля. "А я тебя научу. Тащи колоду, будем играть в верю-не верю". Люби это затея не очень понравилась. Она не была сторонницей того, чтобы дети с измательства приучались к картам. Вот за Николашей не уследили вовремя, и ничего хорошего из этого не получилось. Родители без конца вызывают в школу, когда ловят парня за карточными играми на деньги со старшеклассниками. Но с другой стороны, Лёля преодолела неприязнь к соседской девочке и проявила инициативу в том, чтобы помочь развлекать больную, и эту инициативу следует поддержать. Люба молча выдала дочери колоду карт и продолжала заниматься домашними делами. Рядом всё время без толкова толкалась Татьяна Фёдоровна, которой хотелось быть рядом с внучкой, но которая не могла найти себе применения. Люба видела, что Родислава старуха кимарская ужасно раздражает, но ничего не могла поделать. "Потерпи, роденька", шёпотом говорила она. "Это всего на несколько дней. Ну хочешь съезди к Лизе?" проведил у неё вечер, а то у нас действительно многовато на одной площади. Родислав благодарно поцеловал жену в щёку и уехал. Коля после школы ушёл с приятелями и вернулся, когда Люба уже покормила всех ужином, а Татьяна Фёдоровна ушла к себе. Но как наш лазарет? весело спросил он. Люба посмотрела на сына и увидела здоровенный синяк на правой скуле и садину на челюсти. Это что? строго спросила она. Ты опять подрался? Вопрос был сформулирован со свойственной ей любя деликатностью. Коля никогда не был дружным и не занимался спортом, он больше специализировался на азартных играх, в которых весьма преуспел. Синяки и садины свидетельствовали только об одном: ему били морду. Вероятно, за не совсем честный выигрыш или за нежелание платить за проигрыш. — Да ну, мам, не обращай внимания. Поцапали с пацанами, чего между своими не бывает. Ты же видишь, я цел и невредим. — Ссадину надо обработать, — вздохнула Люба. — Ты дождёшься, что отец запретит тебе из дома выходить, а в школу будет водить тебя за ручку. Но когда ты возьмёшься за ум, сынок? — Мамуль, я держусь за него обеими руками. — Да. пошутил Николаша. Я же не виноват, что он всё время выскальзывает. Такой он у меня прыгучий и увёртливый, прямо как колобок. Коленьк, тебе осталось полтора года до поступления в институт. Ты хоть понимаешь, что если ты не поступишь, тебя заберут в армию? А что плохого в армии? Все служат и ничего. Как ты не понимаешь? Идёт война в Афганистане, а если тебя туда пошлют, там ведь настоящая война, а не учения. А туда гробы приходят. Да ну, мамуль, что ты такое говоришь? Мне до армии ещё 2 с лишним года. За это время любая война 100 раз начнётся и кончится. И вообще, я в армию не собираюсь. Поступлю в институт, вот увидишь. Чтобы поступить, нужно заниматься, а не шляться с ребятами по подворотням и не играть в карты. Я всё успею, мамуль, не волнуйся. Он ласково обнял мать. И зарылся носом в её волосы. Рослый, в отца. Николай в неполные шестнадцать лет был выше Любы. — Пойду проведаю, как там наша больная. — С ней всё в порядке, — сухо ответила Люба. — Садись, поешь. Сейчас вернусь. Он вышел в гостиную и через несколько минут вернулся. — Мам, там Ларк совсем одна лежит и скучает. У неё такой вид несчастный. Давай ты меня в комнате покормишь. Я хоть с Ларкой поболтаю. а то на нее смотреть без слез невозможно. Люба молча кивнула и стала собирать на поднос тарелки, хлебницу и приборы. Она была благодарна сыну за внимание к больной девочке, и сердиться на него как-то больше не хотелось. — Может, действительно, поближе к окончанию школы за ум возьмется? — утешала себя Люба. — Он ведь способный, и память в него хорошая, и голова светлая. Он может... Очень хорошо учится, только не хочет. Бог даст, через какое-то время испугается остаться без института и сам поймёт, что надо как следует готовиться и поступать. Она поставила перед сыном ужин и подошла к Ларисе. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, намного лучше, вежливо ответила девочка. Сейчас делаем ещё один уколчик, потом будем ставить банки. Не надо, бабки, я боюсь, глаза Ларисы налились слезами. Чего ты боишься, дурочка? улыбнулась Люба. Это же не больно. Да, не больно, но зато страшно. Такой огонь синий, я боюсь, а вдруг вы меня подожжёте? Мам никогда никого не поджигала, вмешался Коля. Она мне и Лёльке всю жизнь баньки ставила и ни разу нас не обожгла. У неё рука лёгкая. А если ты боишься, то я могу постоять рядом и подержать тебя за руку. Хочешь?» «Хочу», — слабо улыбнулась Лариса. «А что у тебя на лице? Ранка?» «А, пустяки, царапина!» Он беззаботно махнул рукой. «В темноте дерева не увидел, и о ветку поцарапался». Синяка, с другой стороны, Лариса, к счастью, не заметила. Поздно вечером, когда все дети улеглись спать, Люба, ожидая Радислава, подводила финансовые итоги, которые оказались весьма неутешительными. Как она ни экономила, но на новогодний праздник пришлось потратиться и на продукты, и на подарки детям, отцу и Кларе Степановне. Выплата лези, слава богу, кажется, последняя. С 1 февраля она должна выйти на работу. А Элла предложила чеки внешпосыл торгов по номиналу. Она регулярно получала их от каких-то знакомых и всегда предлагала Романовым потому что если покупать у спекулянтов, то получалось в несколько раз дороже, и Люба никогда не отказывалась. В магазинах Берёзка можно было купить такие вещи, которые в обычных магазинах не продавались. Радислав очень хотелось хороший телевизор, Грюндик или Панасоник, и они копили чеки, чтобы сделать покупку. Так что, несмотря на режим жёсткой экономии, чеки Люба взяла Лекарства для Ларисы стоили недорого, сущие копейки. А вот приехавший частным образом и в выходной день врач обошелся в приличную сумму. И еще больше сумма пойдет на оплату услуг медсестры, которая будет приезжать все пять дней, чтобы ставить капельницы. Что же остается? Совсем мизер. А до зарплаты еще целая неделя. Как же ее прожить? И на новую мебель опять ничего не удалось отложить. Лариса поправлялась быстро, и когда миновали выходные и 3 дня любимых отгулов, девочку вполне можно было возвращать бабушке. Но Татьяна Фёдоровна от чего-то не торопилась забирать внучку, а Романовым самим ставить вопрос было неудобно, получалось, что они хотят поскорее избавиться от обузы. О, я вам так благодарна, так благодарна. перечитала Кимарской. Ларочки так хорошо у вас, и с детками вашими она общается, и присмотренна, и ухожна, прямо как в раю. Всё равно как с родной матерью. В этом месте Татьяна Фёдоровна обычно пускала слезу. Вот наденька ты моя покойница порадовалась бы за дочечку свою. Ларочка прямо на глазах расцветает. После таких пассажий У Любы и Родислава язык не поворачивался сказать, что девочка может возвращаться домой. Люба уходила на работу, и на смену ей ровно в 9:00 утра являлась Татьяна Фёдоровна, которая делала вид, что ухаживает за внучкой, а на самом деле мешала Родиславу работать, потому что всё время хотела или смотреть телевизор, или разговаривать, или пить чай. Стоило ему устроиться со своими бумагами в гостиной, Как тут же выяснялось, что Ларичке надо почитать вслух или по телевизору идёт интересная передача, он собирал документы и уходил на кухню, но через короткое время там появлялась Кимарская и просила разрешения попить чайку или подогреть еду для Ларисы. Родислав снова перемещался в гостиную, но тут выяснялось, что Ларисе надо спать. Он уходил в детскую, но возвращалась из школы Лёля и садилась за уроки. Николаша, убедившись, что забитую физиономию репрессий больше не будет, перестал обращать на Ларису внимание и изображать заботливого друга. После уроков пропадал где-то и возвращался только вечером. А вот Лёля, несмотря на выказанную ранее неприязнь к соседке, вела себя доброжелательно и проводила с Ларисой всё время, свободное от уроков. Наконец участковый врач сказал, что Лариса здорова и может ходить в школу. Татьяна Фёдоровна переселила внучку домой, и всё снова пошло прежним порядком. Люби даже показалось, что наступает какая-то новая полоса, полоса облегчения и улучшения. И Лариса выздоровела, и выплаты Лизи прекратились. И Аэлла сообщила, что югославские книжные полки и немецкий письменный стол для Лёли можно будет приобрести уже через 3 недели, и даже очередь на румынский диван подходит быстрее, чем люба рассчитывала. Конечно, денег на покупку всего сразу не было, но можно было обратиться к Николаю Дмитриевичу, да и у Клары Степанны, кое-какая сумма отложена, она не откажет дать в долг. Одним словом, Везение стало налаживаться, если бы не Лиза и её ребёнок. Люба Свята соблюдала условия договора, но с каждым месяцем это становилось всё труднее. Она-то рассчитывала, что со временем ей станет легче, она привыкнет и перестанет так остро реагировать на происходящее. Однако всё оказалось наоборот. Чем старательнее она соблюдала этот проклятый договор, Тем благодарнее был Родислав. Он старался изо всех сил помогать по дому и быть хорошим отцом для детей и хорошим мужем. Он вёл себя так, что Люба начинала любить его ещё сильнее. А чем сильнее она его любила, тем больше старалась сделать так, чтобы ему ни за что не захотелось бросить её. Она ещё больше усилий прилагала к тому, чтобы Родиславу приятно и радостно было возвращаться домой. чтобы дом был, как завещала Анна Серафимовна, островом мира, согласия и покоя. А для этого следовало ещё более тщательно соблюдать условия договора, и Родислав был благодарен ей за это, и возник порочный круг, вырваться из которого не было никакой возможности. Сейчас Люба любила своего мужа так, как не любила ни в юности, ни в первые годы их брака. И чем сильнее любила, тем болезненнее была ревность к Лизе. Как ни странно, к лизиному ребёнку она совсем не ревновала. Любо проявляла искренний дружеский интерес к Даше, всё время спрашивала у Родислава о малышке, сеттовала вместе с ним на лизину безолаберность и по репликам мужа, по выражению его лица и по интонациям понимала, что к ребёнку он относится довольно равнодушно. Просто у него не хватило мужества в своё время заявить Лизе, что этот ребёнок ему не нужен, а Даше ему действительно не нужна. У него есть двое детей, и инстинкт отцовства он полностью удовлетворил. Зато Лиза ему по-прежнему нужна. Люба это чувствовала, и от этого всё время было больно.